Ольгирстабитова. Требуется ведьма. Читает Мария Максимова. Требуются услуги в поместье Дарнш-Холл. Не магия. Обращаться по адресу Сиреневый бульвар, дом 13. Объявление прибитое к доске, висело прямо у дверей городской мэрии. Возле него предсказуемо столпился народ, бурно обсуждая написанное. В основном это были женщины лет тридцати, отправившиеся ранним утром на рынок за продуктами, чей маршрут неизменно лежал через площадь четырех стихий. Я мельком бросила взгляд на фонтаны, у которых только-только начинала гаснуть подсветка. Ночь едва миновала, светала, А потом попыталась пробраться ближе. Бывший владелец Darnch Halla, старик Мердерсон, сварливый и жадный до невозможности, Умер три недели назад, и наш небольшой городок Лантар в преддверии ждал наследника. Родственников у Умердсона было много. Время от времени они даже приезжали в гости, пытаясь окружить старика заботой, видимо, надеялись, он упомянет их в завещании. Но когда была объявлена последняя воля Умердсона, общественность долго пребывала в шоке. Дарнчхолл и окружившие его земли получил один из внуков, который в Лантар никогда и не приезжал вовсе. Неудивительно, что третью неделю в нашем тихом городке бурлят страсти. Девушки скупают ткани и шьют новые наряды, надеясь покорить хозяина Данчхола. Их матушки судорожно готовят приданное, а слуги носятся, начищая паркет, камины и люстры в ожидании приезда гостя. Атака, судя по приготовлениям, будет мощная. Я заранее сочувствовала этому несчастному мужику, которого ждал подобный прием. — Арина, ты ведь видела вчера, как господин Ланс проезжал по площади? Не удержалась и рада. Пухлая, голубоглазая брюнетка. Кудряшки у нее выбивались из-под чипца, ленты которого она нервно теребила. И каков он? Хорош собой. Карине, служанке госпожи Рарк, рыжеволосый хохотушке из плетницы Обернулись уже все. Даже я притаилась, прислушиваясь. Информации много не бывает. Кто знает? Может, она пойдет мне на пользу. Невероятно. Глаза у него как тьма, Черные-черные. Начала она. Губы алые, словно розы. А сам стройный, мужественный, загадочный. Послышались томные вздохи. Сдается, каждая служанка представила себя рядом с этим неизвестным господином Лансом. Правда, холодный он, словно лед. Смотришь на него мороз по коже. Тут же развеялась сказку о новом хозяине Дарнчхолла Арины. И служанки наперебой стали обсуждать внешность нового жителя нашего городка, забыв обо всем на свете. Меня же сплетни уже не волновали. Я думала о том, а не попроситься ли к хозяину Дарнш-Холла на работу. Своей я лишилась как раз вчера. И найти новое место в городке, где каждый о тебе наслышан, будет совсем непросто. Репутация у меня та еще, признаться. Аланс не наслышан пока о моих подвигах. К тому же, если слегка подправить внешность, сделать ее менее заметной, Шанс остаться неузнаваемой и получить работу и крышу над головой у меня имеется. Жаль только, что так хорош с собой. Поймала я конец предложения. Ой, Свитана. Да какой же аристократ женится на обычной девушке? Сама же знаешь, среди своих выбирают. И кто состояние приумножает, а кто дар магический, назидательно заявила Ирада, поправляя кудрявый локон. Этот явно магов не любит, хмыкнула Светана, внимательно смотря на объявление и поправляя белоснежный накрахмаленный передник. Девушка служила у семейства Трауб. Была немногословна и скромна, но приезд нового хозяина и ее взбудоражил. Не просто так же, она отгладила до идеального состояния темно коричневое платье служанки и в светло-русые волосы вплела новые атласные ленты. Иначе бы точно взял слуг, способных применять бытовые чары, деловито заметила она. А я вчера слышала, как госпожа Рарк пообещала дочери, что если та обворожит господина Ланса, то она свадебное платье закажет у королевской портнихи, хихикнула Арина. Разговор тут же перешел на обсуждение нарядов, а я незаметно нырнула за угол, где до этого под невидимыми чарами припрятала свою метлу, котелок и небольшую сумку через плечо. Это все, что осталось от моего имущества. "Кого я вижу?" раздался веселый голос Любавы, и я невольно обернулась на свою вечную соперницу. Глаза у нее цвета стужи, глубокие и ясные. Губы словно лепесток дивной розы. Кожа светлая, нежная, Что придает ее облику беззащитность. Прямые волосы, белее снега. аккуратными прядями выглядывают из-под черной ведьминской шляпы. Одета любава была в березовое платье и туфли на каблучках. Красивая зараза такая. И фигурка хрупкая, стройная, и взгляд с искрой, а губы пухлые и соблазнительные. Мне в плане внешности до любава далеко. Можно, конечно, взять делье и исправить чёрный цвет непослушных волос и тёмно-зелёных глаз. Да только это, буду уже не я. Что касается фигуры, во мне не было хрупкости Любавы. Скорее притаилась кошачья грация, которой я с лёгкостью пользовалась, когда необходимо было сбегать от очередных неприятностей. Из одежды я предпочитала что-то неброское, Тоже чисто ведьминское черное платье до колена, с расшитым в виде паутинки белым серебром воротничком. Работать в таком виде гораздо удобнее. Не так заметны грязь и пятна от ингредиентов для зелий. И тебе недоброго утра. Фыркнула я, поглядывая на метлу Любавы, которая послушно замерла за ее спиной. Не то, что моя безобразница. Ту надолго оставить и вовсе нельзя. Такого натворит До сих пор помню, как зимой нырнула в прорубь и умудрилась при помощи магии, которой напиталась, оттуда выманить три ведра карпов. и все бы ничего, но когда это богатство оказывается у тебя в постели посреди ночи, какая ты невежливая, Рита. ухмыльнулась Любава, напоминая о себе, сверкая голубыми искрами во взгляде и накручивая на палец локон. Мы с Любавой обе ведьмы учились на одном факультете в академии магии. Да только специализации у нас были разные. Любава славилась приворотными зельями, а я теми, что в общем-то доставляет неприятности. Но не привыкла я готовить по рецептам, предпочитая экспериментировать и творить. Жаль только от моего энтузиазма вчера рухнула крыша в доме господина Рута, пекаря, который приютил меня, ведьму бездомную. В благодарность за наложенные в его пекарне заклинания от мелких грызунов и работу какую никакую дал. Мои чары помогли хлебу не подгорать, тесту быть пышным и мягким, а любой начинке не портится. К слову сказать, господин Рут оказался удивительного терпения мужчина. Долго продержался, почти два месяца, и даже не особо вмешивался в мои дела, лишь изредка заглядывал на чердак, где я жила. Что ты хочешь? поинтересовалась, не горя желанием заводить разговор. Настроения и так не было, а смех Любавы, которая точно знала, что я осталась без дома, слухи по лантеру расходятся быстрее ветра. Слушать не хотелось. Как-то не сложилось. Мы с Любавой соперничали с первых мгновений знакомства. Преподаватели сначала пытались нас остудить, но потом осознали, что подобное идет лишь на пользу. В годы учёбы Каждая желала переплюнуть соперницу: то реферат поинтереснее написать, то зачет сдать с самым высоким баллом, то профессора нас прособлазнить. А после неожиданно получилось, что мы оказались в одном городе. И нет, подругами не стали. Но к кому пойти, ведьми с бедой, если она случилась? Да только к другой ведьме. если бы еще гордости у нас обеих было поменьше. «На меня поработать не хочешь? Поинтересовалась Любава. Она заведовала в городе небольшой лавочкой. Клиенты стекались к ней рекой. "Нет", отрезала сухо, проклиная собственный характер. "У меня работа уже есть". И зачем вот ляпнула такое? "Да ну. А я слышала, у пекаря крыши то в доме теперь нет. Мастеров вызывал, чтобы новую поставили". Я с трудом сдержала горестный вздох. Это я еще легко отделалась, когда отдала ему подвеску с драгоценным камнем, последнюю мою память о матери. Мог бы в суд обратиться и ждала бы меня тюрьма. А о том, что на сердце от этой потери горечь, никому знать не надо. Неужели надеешься, будто кто-то в городе возьмет тебя на работу? Или гордость взыграла? Хмыкнула Любава. У меня работа уже есть, спокойно повторила я, подхватывая сумку и пристраивая котелок на метлу. За углом послышался смех глаза служанок, которые все еще обсуждали нового хозяина Дарншхолла. Любава удивленно приподняла брови, осмотрела меня с ног до головы, усмехнулась своим мыслям. Он магов не берет», — заявила уверенно, сразу догадавшись, что я задумала. На что вот ты надеешься, Рита? А я и не маг», — ответила, проверяя чары на метле. Обновить бы их. Слишком мое летное средство потрепалось, пока я ночами просиживала за зельями и перестала за ним следить. Не возьмет!» «Возьмет!» Нет. Да. Нет, говорю. Азартно сверкнула глазами Любава. А если и устроишься кланцу в Дарншхолл, так и недели не продержишься. Не годишься ты для любой работы. Не связанные с творчеством и экспериментами. А он их точно терпеть не будет. Спорим, не удержалась уже я. А давай, весело улыбнулась Любава. И я даже почуяла подвох, будто знала она то, что мне неведомо. С нее станет скрыть важную информацию. Сдается, и расклад карт на меня сделала, прежде чем заявиться сюда. Гадалка любава знатная. Ее предсказания всегда сбываются. Наверняка знает, что я проиграю, ищет выгоду. Да только и я помнила, что всегда с намеченного пути свернуть можно, да с судьбой поспорить. Если хозяин Дарнч Холла возьмет тебя на работу, А ты продержишься там хотя бы неделю? Так и быть, сделаю тебе, совладелица моей лавки. Что? От удивления у меня даже глаза округлились. И я недоверчиво покосилась на ведьму. Может, выпила лишнего вина? Или зелье на нее какое подействовало? Осторожно проверила ее на чужую магию. Но защита на любви стояла хорошая. Все интереснее и интереснее становится. А нет, год буду на тебе новые приворотные пробовать. Годится. хмыкнула я, стараясь не думать о неудаче. Да и терять мне, по сути, нечего. Подумаешь, приворотные зелья. От них всегда можно антидот приготовить. До встречи, ведьма. До встречи, ледышка. Опять обзываешься рассердилась Любава и отправила в мою сторону легкий сглаз. Я от него отмахнулась, весело хмыкнула и вскочила на метлу. Сиреневый бульвар, дом 13. Ну что ж, где ведьма не пропадала.